тропиках, разумеется, шкуры, как одеяние, были не нужны. Как сшивал человек свои первые меховые одежды? н и к и м и служили сухожилия животных или прочные волокна растений. Вместо иглы первое время служили проколки, острия из камня или кости. Первая игла изобретена около 17 тысяч лет назад. Была, конечно, в то время уже и обувь, наверное, вроде м а к а с и н но странно. Все следы первобытных людей, которые были обнаружены в пещерах, представляют собой отпечатки босых ног. Борт. В поселениях людей Верхнего Палеолита археологи находят уже примитивные рыболовные крючки из кости и костяные гарпуны. Возможно, были и сети. Какой рыбкой лакомились наши прародители? В основном красной, лососем и форелью. Но и щуки, окуни, угри тоже были в меню троглодитов. А оружие? Вначале, очевидно, остро битые камни и просто дубины. Этими последними даже и шимпанзе порой вооружаются, и лупят ими леопардов и крокодилов. Большой камень, привязанный к толстой палке, был тяжелым молотом, очень пригодным для добивания мамонта, попавшего в ловчую яму у водопоя. Первые копьи и дротики были еще без каменных наконечников, просто заостренные п а л к и Но скоро появились и кремневые или г а л е ч н ы е наконечники. Увенчанное имя оружие сначала бросали рукой, но в верхнем палеолите человек изобрел копьеметалки, вроде тех, которыми пользуются австралийские аборигены. Копьеметалки, неширокие дощечки с упором для древка копья, значительно увеличивают дальность полета и пробивную силу брошенного с их помощью оружием. Изобрел ли человек палеолита стрелы и лук? Думают, что нет. Но в м е з о л и т е уже были приняты на вооружение первые в мире луки. Люди верхнего палеолита изготавливали сосуды для хранения воды и жировые светильники, первые лампы. Но уж очень тяжеловесные были эти весьма нужные предметы обихода, просто выдолбленные в глыбах песчаника углублений. Глиняной посуды еще не было. Она появилась только в н е о л и т е Ее лепили руками без гончарного круга, потом обжигали. В Неолите человек изобрел очень многое. И весла, и долбленные из дерева челны, лыжи, сани, мотыги, серпы, ступки, пряжу и ткани. Для изготовления всего этого появились первые мастерские. Начали развиваться скотоводство и земледелие, раньше всего на Ближнем Востоке. Первые попытки выращивать злаки – предприняли люди, населявшие Палестину в IX-VIII тысячелетии до н.э., а ш е й р ы значит, еще в Мезолите. Примерно в это же время в северном Иране человек начал разводить домашний скот и занялся земледелием. Следы этих занятий в VII-VI тысячелетиях обнаружены в Иордании и Южной Турции, а она 2000 лет позже в Египте. с к о р е затем начинается писаная история человечества, а это уже тема иной книги. Самые кроткие люди на Земле Филиппинский архипелаг лежит на западе Тихого океана. Площадь его 300 тысяч квадратных километров, больше, чем у Англии. Плотность населения филиппинского архипелага живет на нем здесь 42,4 миллиона человек. В полтора раза выше, чем в такой промышленной стране, как Франция. Казалось бы, на Филиппинах все исхожено и освоено от и до. Однако же... Однако совсем недавно, в 1971 году, было сделано открытие, поразившее ученый мир. На Филиппинах обнаружилось до сих пор никому неведомое племя людей. Оно живет в полной изоляции от внешнего мира, больше того не знает, что этот внешний мир существует и что есть другие племена на свете. т а с а д е е в так назвали это племя, всего 25 человек, 13 из них дети, среди которых, как ни странно, всего две девочки. Невелико племя, но какое удивительное. Его называют современной аналогией самых первых людей, потому что образ жизни т а с а д е е в как полагают сейчас исследователи, такой же, как и у людей древнекаменного века. Но тут необходимо предупредить от возможной ошибки. Тосадеи не чудом выжившие древние люди, не реликт человека, выпрямленного по образу и подобию которого они проводят свои дни и ночь. Нет, это вполне современные люди филиппинского к и р п и а Ночь Тосадеи проводят в пещере на склоне одного из холмов,